Глава 5 Шумный и тревожный день 27 апреля сменила ночь. Ночь первых весенних дней, светлая, сырая, насквозь обхватывающая воздухом только что проступавшей земли и лопающихся почек. Темно и неприглядно, как и во всякое переходное время. Чуется будущее, теплое, летнее, с роскошными плодами, с обильной жатвой а в настоящем топь да невылазная грязь. Безлюдно на московских улицах, ворота у всех на запоре, ставни плотно закрыты и на железных болтах. В доме боярина Милославского, по-видимому, точно так же спокойным и сонным, однако ж не спят. В одной из внутренних комнат, выходящих окнами в сад, собралось несколько человек ближних людей боярина, преданных слуг, царевны Софьи Алексеевны. Комнаты даже знатных лиц в XVII веке не отличались затейливым убранством. В переднем углу, как у всех и всегда, находилась образница с иконами в серебряных вызолоченных окладах, перед которыми теплилась серебряная лампадка. На одной из стен висели часы, тогда только что начинавшие входить в употребление. Между окон стоял длинный стол, покрытый красным сукном, серебряной чернильницей, несколькими свертками бумаг и с восковой свечой. С одной стороны стола скамейка с бархатной подушкой, с других двух сторон скамьи, покрытые коврами. На скамье с бархатной подушкой сидел сам хозяин дома Иван Михайлович Милославский, одетый в обиходный наряд того времени темно-зеленый суконный кафтан и в шапке, напоминавшей форму скуфьи. С других боков помещались гости. Племянник хозяина, комнатный стряпчий Александр Иванович Милославский, стольники Иван и Петр Андреевича Толстые, городовой дворянин Сунбулов, из новгородских дворян кормовой иноземец Озеров, возле него старая знакомая, Постельница царевны Софьи Алексеевны Федора Семеновна, одетая нарядно, валый сарафан с парчевыми до локтей рукавами, в желтых сапожках на высоких каблуках. На ее шее красовалось жемчужное ожерелье, а в ушах длинные серьги. По другую сторону стола разместились стрелецкие полковники Петров, Одинцов подполковник Циклер и пятисотенный Чермный, одетые в обыкновенные форменные стрелецкие кафтаны. — Так как же, Федора Семеновна, по твоим речам? Царевна согласна? — Да, боярин Иван Михайлович, милостивая царевна велела благодарить тебя за усердие к общему делу. Согласна и заранее одобряет все твои распоряжения в защиту ее и старшего царевича. «Слышите, други!» — сказал боярин, обращаясь к гостям. «Наша благоверная царевна не только согласна, она заранее одобряет наши действия. Царевич Иван и царевна полагаются на нас. Постоим же за их верой и правдой, не выдадим их в обиду Рышкинцам, и достойная награда не оставит каждого из вас по мере усердия». «Мы все готовы стоять за правое дело» и положить головы за царевича и царевну. Первым отозвался циклер с тем жаром, в котором опытное ухо чуяло напускную ревность. «Только укажи нам, как и что делать». «Прежде всего, нужно избавить царевича и царевну от их заклятых исконных врагов на Нарышкиных. А от кого именно, племянник мой изготовил список», сказал боярин, указывая на сверток бумаг, лежавший на столе. «Это-то мы и сами знаем, боярин. Да как спустить их?» спросил Одинцов. «По-моему, — отвечал хозяин, — в тихомолку да исподволь дело не может идти. Первый же случай пробудит подозрение, заставит других быть осторожными и даст время приготовиться. Нет, надо действовать решительно и открытой силой а сила вся в стрельцах. Кстати, они волнуются, так и нужно поддерживать их неудовольствие, нужно как можно более раздражать